Глава вторая. Начало пути. Дом градоправителя Луи Желла. Ночь давно опустилась на эльфийские лужайки. Солнце упало за горизонт, освобождая простор луне и звездам. Но градоправителю не спалось. Очень трудно спать, когда с тобой скандалят, даже если делают это в одностороннем порядке. «Ты...» И так высокий голос Лайеры Цириль взлетел на недостижимую даже для оперных певцов высоту, достигнув практически ультразвука. Хелл поморщился, с трудом подавив плебейский порыв прочистить уши, и кротко признал очевидное. «Я!» Сверкнув прекрасными очами, эльфийка с хлопком расположила ладони на столе родственника и, подавшись вперед, выкрикнула «Ты не сделал то, что я просила! Я же оставила четкие распоряжения о том, что мой мальчик должен забыть про эту ведьму, и мне плевать на методы достижения цели! А что в итоге?» Так как с истеричками лучше не спорить, эльф не менее спокойно, чем в первый раз уточнил. «Что?» «Он с ней живет!» — вновь взвизгнула цириль «Живет, понимаешь?» Безмерно уставшему градоправителю очень хотелось выдать что-то вроде «совет да любовь», но остатки инстинкта самосохранения посоветовали промолчать. «Луэра, боюсь, что ваша просьба была сложно выполнима». «В смысле?» — истерические нотки из голоса исчезли, уступив место змеиному шипению. И надо признать, что это все уважаемому Лаэру давно опротивило. А сейчас, в связи с изменившимся семейным положением прекрасной, но скандальной эльфики, у нее появилось куда меньше рычагов давления. Все же при своем однозначно прохладном отношении к жене, Таэр всегда придерживался взглядов, что семья — это семья, и супругу неизменно поддерживал. «Да в прямом!» Хелл поднялся разом, став более весомым и резко отрывисто сказал. «Я градоправитель. У меня много основных обязанностей, а уж дополнительных, как травинок в лесу. На что вы рассчитывали? Что я начну мышковать по кустам, следя за подростком, и строить злобные козни ведьме? Нужно было просто убрать эту девицу из Ильхима. Ты же юрист! Вот-вот. Убрать, значит?» Наплевав на магический триумвират, договор с человеческим государством и тому подобные совершенно незначительные нюансы, действительно, что может быть проще? Но говорить с Цериль стоило на более понятном ей языке и оперируя близкими к сердцу материями — сыном. И Верниэль последует за ней. Он уже ушел из отчего дома в поисках самостоятельности, так попробуйте ему ее дать. «Ушел! Но муж...» Эльфика запнулась с усилием, сглотнула и продолжила. «То есть, бывший муж. Он посоветовал подождать, пока мальчик обожжется и вернется. Но он все еще там!» «Если не ошибаюсь, то вы попытались скрасить, вернее, его героический исход на неосвоенные территории», Хелл позволил ехидству просочиться в голос. «Но не могла же я оставить ребенка без элементарных удобств!» Ну, допустим, кровать с балдахином и 33 подушки вряд ли подпадают под категорию «выживательный минимум», но всех свои представления об оном. Да-да, осведомители у Хэлла работали хорошо, потому о спасении сыночки из лап коварной ведьмы он знал много. Правда, к сожалению, главный осведомитель, недалекий, но деятельный человеческий маг, недавно испарился в никуда, сразу после того, как разрешилась ситуация с Миас и Вераиль. Изначально Хелл подозревал, что новоприбывшая Тёмная была в сговоре с ведьмой-кукольницей и собиралась помешать плану разоблачению, но в итоге именно Тильда раскрыла светлую и расколдовала детей. Хорошо, что не всех остальных. Преступники пусть себе остаются куклами, хлопот меньше, полежат в полицейском подвале до поры до времени, а там видно будет, что с ними делать. «Так что ты собираешься делать?» Цириль вырвала молодого эльфа из раздумий. «Во-первых, проводить вас к телепорту», — ласково улыбнулся эльф, поднимаясь и цепляя матушку Вирни под локоток. «То есть как?» — попыталась было возмутиться та, но именно на этом моменте эльф позволил себе озвучить столь приятный его душе факт. «Луэра». «Хочу напомнить, что мои моральные долги относились в первую очередь к Тейрлину, потому сейчас, когда вы уже перестали иметь всякое отношение к роду шиповника, а ваш сын не заступил на пост главы Вечно Зеленой Сосны...» Эльфийка все поняла еще до того, как Хелл закончил мысль, вырвала руку из мягкой хватки дальнего родственника и разъяренной змеей зашипела. «Ты хочешь сказать, что больше меня не слушаешься, великая богиня?» Право, это надо постараться, чтобы создать настолько недальновидную женщину, которая вдобавок совсем ничему не учится с годами. К счастью, они уже спустились на первый этаж особняка градоправителя где находился телепортационный зал. Хелберил довел Цириль до мягко сияющего золотом круга и, вежливо улыбнувшись, произнес. «Хочу сказать, что я, как добрый родственник, всегда постараюсь выполнить вашу просьбу, прекрасная лоэра». Он склонился в изящном поклоне, касаясь белоснежной ладони Цериль номинальным поцелуем. «Всегда счастлив видеть вас в своем доме. Но лучше, если вы все же начнете предупреждать о своих визитах. Боюсь, даже мое молодое сердце не в силах вынести столько радости, еще и внезапной». Бывшая жена Таэра порывисто развернулась и скрылась в мареве телепорта. Хелли шухмыльнулся и лениво прикинул – Стоит ли говорить этому самому Таэру, что так влекущая его ведьмочка собирается сбежать из лужаек? Или не надо? Наверное, не стоит. В конце концов, все мы заслужили немного развлечений. Сбежать она все равно не сможет, но и на блюдечке Таэр эту девицу точно не получит. Протекторат протекторатом, а соблазнять придется, причем явно долго и мучительно. Ничего голове шиповника полезно поохотиться. В последние десятилетия ему все доставалось настолько легко, что это просто возмутительно. Душа требовала реванша, пусть и взятого чужими руками. «Слушай, дес пыхтела я, перелезая через очередное упавшее заросшее мхом дерево и с усилием затаскивая следом метлу. «А другой дороги не было?» «Была!» Дракон стоял, прислонившись к огромному дубу, придерживая локтем сразу две сумки, мою и свою. «Среди всей нашей компании самой медленной оказалась я. Из-за метлы. Разумеется, из-за нее». «Так-так, что он там говорил про дорогу?» Я нервно сдула с лба прядь волос, но все же вежливо спросила. «Так на кой демон мы лезем тут?» «С чего обычно начинаются эпические походы?» С того, что вы с героическими лицами мчите навстречу своим первым трудностям. Ладно, лица могут быть веселые, если уверены в благотворном исходе дела. Мы вроде и были уверены, но как-то не сложилось. Вместо того, чтобы овиваемыми ветром и осеняемыми солнцем величественно шпарить по широкой дороге навстречу светлому будущему, мы лезли по каким-то темным буеракам. Потому что Луэр Тейрлин, к моему огромному сожалению, не является идиотом. В этот момент тяжко вздохнул, сидящий на нижней ветке дуба Вирни, и буркнул. «Все же такой низости я от отчима не ожидал! Он же покусился на святое!» «На самку!» — мерзко хихикнул кот, а Десс поддержал его улыбкой. Захотелось сделать гадость, но вместо этого я задала вопрос. «А как умственные способности эльфа связаны с нашим квестом по бездорожью?» «Ты же не думаешь, что главные дороги не патрулируются?» или что глава рода шиповника оставит без присмотра интересующую его ведьму, и никто из стражи не заинтересуется, увидев тебя, тем более в такой интересной компании. Я промолчала, а вот Жозефин, разумеется, нет. Это потому, что наша тилька привыкла к тому, что ее отъезд скорее отмечают всей деревней, а не просят задержаться. жос а что, не та? «Вспомни свою практику на четвертом курсе. Если я не ошибаюсь, то на взятку во имя досрочного закрытия твоей практики собирали всем селом. У меня только-только дар открылся тогда. Я еще не контролировала. И несколько раз ошиблась». «А как это — быть черной ведьмой?» Мой эльфик задал, судя по всему, давно мучающий его вопрос. «Да, обычно». Буркнула я и с облегчённым вздохом запрыгнула на метлу, пользуясь тем, что совсем уж дремучие дебри, состоящие из ели и колючих кустарников, кончились, и впереди расстилался сосновый бор. Стало быть, можно пользоваться метёлкой по назначению, а не тащить на собственном загривке. К сожалению, к интересу Вернеля присоединился и Десс, а игнорировать столь нужного мне сейчас дракона было недальновидно. «Из меня плохая тёмная ведьма, ребята!» Я просто научилась контролировать силу, чтобы избежать стихийных всплесков и не внушить никому негатива. По назначению я способностями не пользуюсь». «Но почему?» «Потому что во власти тёмной, негативные эмоции. Можно помочь человеку, очень сильно помочь, выпить горе, снизить тоску, унять ненависть. Но все эти чувства нужно будет пропускать через себя. Десс, ты бы хотела разделять с кем-то злобу, Или, быть может, погружаться в желание убивать. Да, это поможет снизить тягу к насилию, но цена... Я не готова ее платить. Всеобщее благо обойдется мне слишком дорого. Я несколько раз быстро моргнула, смаргивая слезы обиды на дядю, который в свое время давил на то, чтобы я использовала ведьмовские способности на полную катушку. А я... я не желала работать с эмоциями». В конце концов, увидим, очень много специализаций для тех, кто только чует эмоции, например, но не может на них влиять. Мне больше по душе травы и стихийная магия. Кстати, если так подумать, то избрание меня жрится весьма иронично. Как раз и не только травки, но и вся живность, и да-да, природные чары в моем распоряжении. Устроившись поудобнее, я направила древко вверх и, зависнув над головами у спутников, с наигранной беспечностью поболтала ногами и спросила. «Куда дальше?» «И долго ли идти?» «Буквально полчаса». И действительно, прошло совсем немного времени, которое пролетело незаметно благодаря легкомысленной болтовне Жозика, и мы вышли на небольшую тенистую полянку. В ее центре зиял узкий разлом. Он смотрелся раной на теле леса. На расстоянии нескольких локтей от щели были лишь голые камни, на которых даже мох не хотел приживаться. кот приблизился к краю и заглянул вниз. «Ого! Тиль! Такое ощущение, что лететь сюда можно долго! Интересно, откуда в эльфийских лесах такие глубокие ущелья?» Дес положил наши вещи под ближайшим деревом и неторопливо стянул кожаную куртку, оставшись в темно-зеленой рубашке, которая отлично подчеркивала мускулатуру. «Есть легенда, что эти ямы ведут к самому темному богу!» и являются способом передвижения для его последователей. «Это как?» — с опаской уточнил Вирни, который держался от щели подальше и даже не сходил с зеленого покрова травы вокруг камней. «Ну, прыгаешь тут, а выскакиваешь там». Судя по кивку дракона, выскакивать предполагалось где-то в восточной гряде, что пиками виднелось за верхушками деревьев. «Тильда, иди сюда!» Пристроив метлу рядом с поклажей и подхватив по дороге кота на руки, я спросила. «Что нужно делать?» «Видишь каменный уступ? Спускайся и клади туда перстень». Избавление от протектората получилось до удивительного простым. Десс обернулся в ящера, дунул в разлом темно-синим огнем, который почти сразу вырвался обратно, окутывая рептилию дымом и более холодным оранжевым пламенем. «Умный драконище!» — восхищенно протянул Жозефин. Он, не мигая, разглядывал полыхающего разными оттенками пламени Десса. «Тилька, ты же понимаешь, что теперь никто, даже самый чуткий страж или, не дай боги, друид, не учует эту веселуху?» «Да, это потрясающе! Вообще!» Вот не сильно, скорее предостерегающе выпустил когти и вполголоса проговорил. Вообще я опасаюсь, как бы мы не сменили шило на мыло. Эльфота хоть понятно, что от тебя нужно было. Жос. Что, Жос? Между прочим, данная предсказуемость была просто прекрасна. Одержимый желанием мужик это, конечно, интересно, но вот одержимый идеей дракон как бы не было хуже. Не понимаю, к чему ты. К тому, что он очень старается тебя вывести из Ильхима. И вряд ли только для того, чтобы вместе весело шагать по просторам. Мне кажется, что у тебя паранойя. Я успокаивающе провела ладонью по мягкой белой шерсти и даже чмокнула животину между ушей. «Не переживай, всё будет хорошо», ну а даже если плохо то приручишь себе другую ведьму дура внезапно разозлился фамильяр и спрыгнул на траву я недоуменно посмотрела ему вслед но продолжить разговор не успела дракон перекинулся обратно и заглянув в дымящийся разлом удовлетворенно сказал получилось в лужицу расплавилась вообще забористая штука оказалась плавиться долго не хотела «Отлично!» — радостно хлопнула в ладоши я и, щелчком подозвав метлу, закинула на нее поочередно кота и свои вещи, а после запрыгнула сама. «Тогда давайте уже выходить из гостеприимного эльфийского государства. Нужно скорее миновать границу. Мало ли, вдруг у Тейрлина в перстеньке стояли какие-то заклинания, которые уведомляют протектора о том, что вещица уничтожена. Но, к счастью, мое предположение оказалось ошибочным». Не минуло часа, как мы прошли пограничный контроль Ильхима и оказались на широком длинном тракте, который змеёй вился меж холмами и терялся в туманной дымке, что окутывала восточную гряду. Нас ждал путь по следам светлой ведьмы. Я покосилась на своих спутников. Игриво дёрнула Жозефина за раздражённо машущий туда-сюда хвост и лихим виражом взмыла в бесконечно синее небо. В этот миг я ощутила родство с небосводом. Внутри меня тоже шумел ветер. Ветер приключений. В каком-то смысле я, конечно, разделяла кошачью паранойю. Но посудите сами. Небо, ветер, дорога. И при всех этих многообещающих обстоятельствах мы с Жозиком на метле, которая едва-едва превышала скорость бесцельно гуляющего человека. Потому что дракон шел по пути приключений буквально по спирали заворачивал в придорожные кусты и вовсе не за тем, что можно было бы подумать, просто обрывал задумчиво листики, принюхивался к цветочкам, нагибался к земле, спрыгивал с невысоких обрывов по сторонам тракта и, махнув нам оставаться на месте, кружил вокруг какого-нибудь большого камня. Вдруг резко уходил к дальнему деревцу во встретившейся рощице и стоял около него, заложив руки за спину и разглядывая крону». Словом, вел себя очень странно, а на вопросы попросту отмахивался. И я перестала спрашивать, если на то пошло, веду нас не я. Вирни сперва пытался ходить за драконом, но это бессмысленное занятие ему быстро прискучило, и эльфик просто неторопливо шагал по тракту, любовался заходящим солнцем и что-то шептал себе под нос. Не иначе сочинял начало эпической поэмы «Путешествие юного героя», песня первая», «Начало пути». Думать, что Дэс ищет следы старой ведьмы, было как минимум глупо. Вряд ли она топала к своей цели пешочком, отлично умея строить порталы. «Кстати, ты хоть его спросила, куда вообще мы идем?» Негромко спросил, наконец, Жозик. К этому моменту мы плелись по тракту уже часа два, не меньше. «Ну, вот я так и думал», — удовлетворенно протянул котяра. «Как там в сказке-то было?» И пошли они туда, не знаю куда, чтобы добыть то, не знаю что. «Что как раз понятно?» — хмыкнула я. «Точнее, кого?» «Да тоже не факт», — прошипел этот пушистый параноик. «Маги? Они такие маги? И вообще, может, это не наш дракон, а вовсе Терлин, например?» «Который сжег собственное кольцо?» — усомнилась я перебираешь сжёс. И очень даже мог, чтобы войти в доверие и отмести подозрения. Так Вир бы увидел истинную сущность под любой личиной. Фамильяр фыркнул и уселся ко мне задом, демонстрируя обиду. Жрать наверняка хочет, вот и вся причина занудства. С голодухи у кота очень портился характер». А я не то, чтобы совсем не забаслась едой, но, честно сказать, особо не старалась. Покидала в подпространственный карман остатки выпечки и забрала с кухни запечатанный кувшин со сметаной, специально для кошачьих нужд. А рыбу, да, забыла. И уверена, что Жозик это знает. Впрочем, его желудочные проблемы непонятного поведения дракона не отменяют. Тут дес вынырнул из очередного обрывчика и радостно вопросил. «Ну что, готовы?» — К привалу, надеюсь, — отпарировал Жозефин и распушил хвост. — Уж ночь почти на дворе, а у вас, между прочим, кот некормленный. — Ага, я не ошиблась. — Сначала портал, потом привал, — заявил дракон и окликнул рассеянно удалявшегося по дороге эльфенка. — Верни! Вернись! — А сразу нельзя было в портал? — осведомилась я, мгновенно разозлившись. «Как-то не так началось наше приключение. Неправильно. Но, по крайней мере, не интересно «Нельзя», — спокойно сказал Десс. «Отследили бы. А оно нам надо». И тут до меня дошло. «Ты следы, что ли, наши заметал?» «Ну да», — удивился этот, этот. «Вот был у меня в университете препод такой, повысшей алхимии». Увлекаясь, исписывал доску химическими формулами, забредая в научные дебри так далеко от темы лекции, что и с фонарем ее уже не найти. А потом страшно удивлялся, выяснив, что студенты ничего не поняли. «Странная методика», — сдержанно сказала я. «Ужасно неприятно выглядеть полной дурой». Вон и Жозик надулся. «Обычная самая», — пожал плечами дракон и вдруг осененно выдал. «О, вас, наверное, такому не учили». «Не учили», — подтвердила я. «Да и долго как-то. Невыгодно». «Зато надёжно», — пояснил Десс, молниеносно возводя перед собой арку Портала. «А ведь он действительно очень сильный маг. И явно опытный. И явно привык работать в одиночку. Вот зачем ему мыс, Вирни? В утверждение, что нас дракону послала судьба, мне как-то не особо верилось. Что если Жозик всё-таки прав? Что если сейчас я попаду в действительно серьёзную неприятность?» С этой мыслью я подтолкнула в спину подбежавшего эльфика и залетела в портал сама. Глупые мысли на самом деле, раз я уже здесь. Да и нет у меня поводов не доверять дракону. То есть наоборот. Я почему-то ему доверяю. Вот нутром чую, не будет мне от него никакого зла. А интуиция ведьмы, между прочим, штука точная. В любом случае мы не оказались в логове чудовищ или сырой темнице. Портал вывел на симпатичную полянку, заросшую мелкими ромашками. И дальше думать о добре, зле и паранойе я забыла. С открытым ртом наблюдала за бурной деятельностью Десса, который в мгновение ока развел костер и полез в свой подпространственный «Нет, не карман, куда там?» Настоящий склад. На полянке последовательно появились. Палатка, довольно маленькая, но прочная на вид. Знакомая покрывала в красно-коричневую клетку и еда. Много еды. Очень-очень много еды. В основном мясо, но было и несколько радужных рыбок, зажаренных до хрустящей корочки. Между прочим, весьма дорогое удовольствие. Все, конец теперь Жозиковой паранойи. «В тесноте, уж простите, палатка у меня одна», развел руками дракон, закончив выкладку. «Но зато сытыми». Вир наелся первым и полез в палатку, а я почти сразу за ним. В палатке обнаружились три мягких тюфячка. Истинное счастье. У меня уже глаза закрывались. День-то выдался тот еще. Я уже говорила, что иногда мне снятся страшные сны. А иногда не совсем сны.